Телефонный звонок с незнакомого номера раздался через неделю, когда Лена уже вполне освоившаяся с костылями, пыталась самостоятельно помыть полы при помощи швабры. "Да, слушаю", прижав плечом трубку к уху, сказала она и услышала взволнованный, чуть глуховатый женский голос. "Елена Денисовна, мне нужно с вами поговорить. А вы кто?" Голос показался Лене знакомым, но она не могла определить, кому именно он принадлежит. "Я Дарья Жильцова". От неожиданности Лена выронила телефон, он ударился о край стола и свалился на пол. Забыв о костылях, она резко нагнулась и случайно опёрлась на загипсованную ногу. Взвизгнула от пронзившей её резкой боли. Извините, выдохнула она в трубку, когда наконец нашарила телефон. С вами всё в порядке? спросила Жильцова, и Елена, сморщившись, пробормотала: Относительно. О чём вы хотите поговорить, Дарья Юрьевна? Я не могу по телефону. Вы должны приехать ко мне в клинику в день посещений. Это разрешается. Погодите, в какую клинику? Вы всё ещё в кардиологии? Нет. Я, словом, я сейчас в клинике неврозов, но со мной всё в порядке. Так вы приедете? Очень сожалею, но я больная и не выхожу из дома. Но это важно для Вити. Но ведь суд уже состоялся. Я вам очень сочувствую, Дарья Юрьевна. Спасибо, выдохнула Жильцова и после паузы продолжила. Но понимаете, Я, кажется, догадываюсь, кто может знать что-то об убийстве Алексея. Нужно непременно поговорить с одним человеком. Вы говорили об этом Татьяне Игоревне, следователю, которая заканчивала дело. Нет, она со мной не связывалась. Вот как. Хорошо, я попытаюсь. Подумав, что Андрей мог бы помочь ей добраться до клиники на машине, сказала Лена. Когда я могла бы к вам приехать? День посещения в пятницу. Вам нужен адрес клиники. Да. Лену интересовало, где Жильцова раздобыла телефон, ведь в подобных заведениях это было строго запрещено. Скажите, Дарья Юрьевна, а где вы взяли телефон? Повесла пауза, потом Жильцова тихо сказала. Главный врач, давний друг семьи моей подруги. Запутано, да? Я попросила, и он разрешил сделать один звонок. Это запрещено, но мне очень нужно было поговорить с вами. Я спать не могу. Как представляю, что ведь он там в заключении. Он не виноват. Я знаю, что он не виноват, почти выкрикнула она, и Елена поспешила успокоить женщину. Я поняла, Дарья Юрьевна, не нужно нервничать. Я обязательно приеду в пятницу. Диктуйте адрес. Она положила трубку, доковыляла до кровати и села, подсунув под загипсованную ногу свернутое одеяло, бросила взгляд на часы. Половина второго. Разгар рабочего дня. — Надо звонить Андрею. Может быть, у него получится взять отгул в пятницу? — Неизвестно, как мы доберемся, сколько времени проведем в клинике. — Да из чего вообще я решила, что меня туда пустят? — Да. Я на больничном, следовательно, не могу прикрыться служебной необходимостью. Хотя, хотя в больнице об этом никто не знает. Нога, да, чёрт возьми, нога в гипсе. Ёлки-палки, как всё не вовремя. Но почему Судакова, не поговорила с женой обвиняемого, решила, что она не скажет ничего, кроме того, что уже сказала мне? Я бы непременно вызвала её ещё раз или съездила к ней сама. Паровозников звонку не обрадовался. Более того, узнав о причинах, разозлился. "Тебе что, я не пойму? Больше всех надо сломала ногу, свалила на больничный. Так и сиди, наслаждайся летним отпуском. Куда ты лезешь-то опять? Дело закрыто". Его можно отозвать на доследование в связи с открывшимися обстоятельствами. Ты точно при падении головой не билась? Чего там доследовать-то? Пока не знаю, но очень хочу выяснить, упиралась Лена. Так ты отвезёшь меня или нет? Вот пиявка. Отвезу, конечно, но помни, я был против. Обещаю, что ни слова не скажу твоему начальству. После разговора с паровозниковым Лена повеселела. Если она сможет проверить свою догадку, то постараются приложить все усилия к тому, чтобы дело об убийстве Полосина вернули на доследование, и это возможно даст шанс Жильцову оправдаться и доказать невиновность. Вечером приехал Никита, и при первом же взгляде на него у Лены тревожно заныло внутри от нехорошего предчувствия. Он выглядит так, словно у него кирпич за пазухой, подумала она, наблюдая за тем, как Кольцов нервно приглаживает волосы, теребит бороду и старается не смотреть ей в глаза. Она постаралась отогнать дурные мысли и вести себя как обычно, но внутри всё равно точил червячок сомнения. Удар Никита нанёс уже в постели, когда Алена расслабленно дремала на его руке. Послезавтра я уезжаю. Куда? сонно спросила она, ещё не вполне осознав смысл фразы. В Израиль. Зачем? Буду сопровождать жену в клинику. Её берут на операцию, после которой ей нужен будет уход и поддержка. Думаю, что проведу там всё лето и часть сентября. Лена села, даже не заметив, что неловко повернула больную ногу, и там мгновенно отреагировало острой болью. Что? Прошу тебя, не устраивай драму. Поморщился Никита, закрывая глаза. У неё рецепт и дефо опухли. Но её берут в одну из лучших клиник Израиля. Я должен поехать с ней. А сын? Что, сын? Он не может поехать с матерью. Он не может, нет, у него работа, и никто не позволит ему отсутствовать 3 месяца. Чуть раздражённо проговорил Кольцов. Я не понимаю, Никита. То ты говоришь, что не желаешь иметь с бывшей женой ничего общего, а то готов стать сиделкой на такой долгий срок. А как же я? жалобно спросила Лена, чувствуя, что сейчас заплачет. А что ты? Мне тоже нужна помощь. У тебя есть мать, позвони ей. Но у меня ведь есть и ты. И мы с тобой договаривались относительно отсутствия обязательств. Правда? Я предупреждал, что иногда мне нужно будет куда-то уехать. И вот сейчас такой случай. Елена вдруг отчётливо поняла и приняла то, о чём думала практически с самого момента его возвращения. Они никогда не будут вместе, просто потому, что она для него Никто. И никогда никем не станет. Ради бывшей жены он готов отменить все свои планы, а ради неё не готов поступиться даже часом своего времени. Ему удобно: никаких обязательств, захотел пришёл, не захотел можно даже не звонить. Она никуда не денется. Уходи, Никита, выдохнула Лена, отворачиваясь. Что? Не понял он и открыл глаза. Ты слышал? Забирай все свои вещи и уходи. Та лёгкость, с которой Кольцов поднялся и начал одеваться, поразила её. Словно человек только и ждал этих слов. Сейчас ещё напоследок скажет, мол запомни, ты сама меня выгнала, пронеслось в голове. Но Кольцов этого не сказал. Он аккуратно сложил в пакет все вещи, которые оставлял у Лены. Их было немного, только какие-то необходимые повседневные мелочи. Надел куртку и молча вышел из квартиры, предварительно положив на тумбочку ключи. Окончательный разрыв отношений занял не более десяти минут. «Да ведь он действительно только и ждал, когда я произнесу это», — осенило ее. Боялся порвать со мной сам. Боялся, что я наделаю глупостей, в которых обвинят его. Полгода человек приходил сюда из страха быть обвинённым в том, что могло бы со мной случиться. Какой же он лицемерный. А я дура. Наивная, глупая, слепая дура, цеплявшаяся полгода за человека, которому никогда не была нужна. Я поверила в искренность его возвращения, думала, что он меня любит. И ведь всё так и было. Как бывает только в самом начале отношений. Мы рвались навстречу, боялись расстаться даже на мгновение. Мы друг для друга снова были словно глоток воды, без которой нет жизни. А потом, когда страсти утихли, любовь перешла в привычку, а чувства угасли. Мы начали давиться друг другом, и этот самый глоток оказался уже не спасительным, а смертельным. Никита побаился захлебнуться, всегда боялся, что придётся двигаться дальше, принимать какие-то решения. Он этого не хотел, а я своим видом только напоминала ему о неотвратимости этого шага. Что ж, мы его сделали, этот шаг. Она выбралась из постели, с отвращением стянула с неё бельё и отнесла в ванную. Сунула в бак и закрыла крышку. На раковине в стакане осталась одна зубная щётка. Её. Исчез одеколона и тюбик зубной пасты, который всегда пользовался Никита. Ленье вдруг стало смешно. Даже пасту забрал, хотя там оставалось меньше трети тюбика. «Истинный дворянин!» — выдухнула она сквозь истерический смех. Сон сняло, как рукой. Лена перебралась в кухню, сварила крепкий кофе и, подставив под ногу стул, уселась у открытого на стеж окна. Ночь выдалась теплой, безветренной, огромная луна висела прямо над ее двором. И Лена засмотрелась на тени, мелькавшие на ее поверхности. «Надо же!» Я думала, что мне будет больно. А я сижу, пью кофе и рассматриваю луну. Завтра будет новый день, в который я шагну без Никиты, а мне это не кажется невозможным, как раньше. Наверное, я давно была к этому готова, как и он, думала она, помешивая кофе в чашке. Странное облегчение, которое она испытала, когда за Кольцовым захлопнулась дверь, не покидало ее. А напротив, это ощущение становилось только сильнее, как будто распрямлялась спина после многолетнего таскания на ней неподъемного груза, заставлявшего пригибаться к земле. «Почему я раньше этого не сделала?» Боялась, что без него будет хуже, Да, моя коронная фраза: без него хуже, чем с ним. Вот Юлька посмеётся. Спать совершенно не хотелось, поэтому Лена, устроившись в постели, открыла крышку ноутбука и занялась тем, чем обычно занимаются люди, страдающие от бессонницы: вошла в интернет. У неё было несколько любимых сайтов со стихами, к которым она обращалась всякий раз, как к своеобразной книге предсказаний. Вот и сегодня, выбрав наугад вкладку, она щелкнула по первой попавшейся на глаза страничке и принялась читать, с каждой секундой все отчетливо и понимая, что это именно то, о чем она думала последние недели. «Мир есть любовь. Это истина неоспорима, но он двулик, хоть правда видна, как днем. Есть человек, который проходит мимо, и есть человек, который навеки в нем». Эта любовь зачастую нас всех губит, но нет никого, кто жил бы хоть раз не любя. Есть человек, который тебя любит, и есть человек, который любит себя. Даже в воду, даже в самой зловонной луже, в каждый из месяцев, в каждый из сотен лет есть человек, которому ты нужен. И есть обязательно тот, которому нет. Долго его провожаешь в метро взглядом, но понимаешь, что вот он, важный ответ. Есть человек, который всегда рядом, и ещё тот, которого рядом нет. Примечание стихотворения Ольги Пряниковой. Конец примечания. Почему это не попалось мне на глаза раньше, пробормотала Лена, закрывая вкладку. Ведь это именно то, что я старалась осознать последние полтора года, всё то время, что встречалась с Никитой. Юлька была права, когда говорила: "Сохрани остатки самоуважения, сделай первый шаг сама". Это оказалось не так уж больно, как мне представлялось. Не он от меня ушёл, а я сама попросила его уйти. И этот его уход окончательный. Больше я ни за что не позволю себе возвращать того, кто не хочет быть со мной и совершает над собой усилия из страха быть в чём-то виноватым. И мне теперь действительно легко. Уснуть под утро с мыслью о том, что теперь в её жизни всё будет иначе, оказалось довольно приятно. До пятницы Лена мучилась нехорошими предчувствиями, даже не обращала внимания на гипсы трудности. связанные с необходимостью передвигаться на костылях. Что же такого может сообщить мне Дарья? Почему именно сейчас, а не тогда, во время беседы в прокуратуре? Что она могла вспомнить или о чём могла узнать? Кто к ней приходил, если посещения разрешены только родственникам? Почему же, выйдя из опасного состояния, она упорно ищет встречи со мной и хочет помочь ему доказать невиновность? Ведь доказано, что переписка велась с её ящика. Он не был взломан. Значит, это она писала. Или тот, кто знал пароль. Кто мог это знать, кроме близких? Сам жильцов ерунда. Зачем бы он стал от имени жены переписываться с человеком, имя которого она едва вспомнила, когда её об этом спросили? Подчерцется. Ей 13 лет, и все близкие в один голос твердят о том, что у них с Дарией прекрасные отношения. Девочка считает её матерью, хоть и не называет так. С чего бы благополучному ребёнку, которого любят и не обижают, вдруг таким нелепым образом подставлять свою мачеху. Виктор не изменил своего отношения к дочери, в её жизни всё шло по-прежнему, и уж точно Дарья никак и ни в чём не ущемляла Олесю. Всё, конечно, бывает, и в переходном возрасте дети способны на разные дикие выходки, но в этой семье не было никаких предпосылок к этому. Нет, девочка тут «Ни при чем». «Тогда кто?» Все эти вопросы терзали Лену днем и ночью. Она плохо спала и каждое утро, с трудом открыв глаза, благодарила собственную неуклюжесть, позволившую ей не ходить в таком состоянии на работу. Утром в пятницу она проснулась с тяжелой головой, кое-как сварила кофе и выжала сок из яблок и груш, привезенных накануне Андреем. Уселась в кухне, И принялась строить в голове диалог с Дарьей. Поровозник вчера ни словом не обмолвился о предстоящей поездке, хотя уточнил перед уходом время, в которое заберёт её. О том, что Никита ушёл от неё, Лена умалчала, а Андрей, разумеется, ничего не спрашивал, хотя не мог не заметить отсутствия кое-каких вещей Кольцова. В конце концов, уж по проводнику я точно не обязана ничего докладывать, решила Лена, допивая кофе. К приезду Андрея она успела принять душ и одеться и сидела в прихожей, размышляя, какую обувь выбрать. Чего тут думать? Берёшь одну туфлю без каблука, обуваешься и вперёд. Вытаскивая из галошницы изящную пару, пробормотала она: Теперь вся обувь у меня будет стоптана на одну ногу. Скорей бы сняли этот чёртов гипс, под ним всё чешется. Поровознику позвонил по телефону и велел никуда не выходить. Сиди и жди, я поднимусь. А то не дай бог, опять кувыркнёшься, спортсменка. Лена успела привыкнуть к его незлобивым шуткам по поводу её вынужденной хромоты и уже никак не реагировала. После нескольких недель заточения вновь оказаться на улице и вдохнуть полной грудью жаркий летний воздух оказалось весьма приятно. Лена зажмурилась, опираясь на костыли, и замерла на мгновение. Надо же, я никогда раньше не замечала, как важно каждый день оказываться на улице. Ну да, зачахла без паров бензина и запаха раскалённого асфальта. фыркнул паровозников, открывая дверку машины. Иди уже, садись, а то мы так за полдня не доберёмся. Ехать-то далеко. Клиника располагалась за городом, на самой окраине небольшого посёлка в сосновом лесочке. Три двухэтажных корпуса, окружённые забором с пропускным пунктом, перед которым уже скопилась небольшая вереница машин. Охранник сверялся со списком и нажимал кнопку шлагбаума, впуская посетителей. Взял в руки Ленин паспорт, долго изучал список, водя по нему пальцем, потом внимательно посмотрел на нее. «Вам нужно проехать на парковку, это справа от пропускного пункта, и пройти в первый корпус к главному врачу». «Почему к главному врачу?» — не поняла Лена. «Я еду к Дарье Жильцовой». «Вот главный врач вам и поможет», — уклонился охранник, нажимая кнопку. «Его кабинет на первом этаже, вторая дверь налево по коридору. Проезжайте, не задерживайте». «Ничего не понимаю», — пробормотала Лена, убирая паспорт в сумку. «Тебе не кажется, что это как-то странно?» «Кажется», — кивнул Паровозников. «Я не знаю». С нами он разговаривал дольше, чем со остальными. Там какая-то пометка стояла напротив твоей фамилии. Бумага тонкая, и галочку маркером видно хорошо. Но пойдём, побеседуем. Может, ей хуже стало и посещение отменили. Вот, только не это. Отступившее было неприятное предчувствие нахлынуло с новой силой. Лена уже знала, что ничего хорошего в кабинете главного врача их не ждет. С Жильцовой явно что-то произошло. От парковки до корпуса пришлось довольно долго идти пешком, и Лена едва справилась с этим маршрутом. Она не ходила на костылях дальше, чем от кухни до комнаты в своей небольшой квартире. И такое большое расстояние оказалось ей не по силам. Войдя в корпус... Она в изнеможении опустилась на скамью и едва не выронила костыли. — Подожди, Андрюша, я отдышусь. Может, воды тебе принести? — Нет, не надо, я сейчас. — Говорил я тебе, не геройствуй. — Так нет же, тебе непременно нужно влезть туда, где тебя не ждали, — заворчал Паровозников, оглядывая коридор. Похоже, это здание административное. Решёток нет на окнах. Их и в остальных корпусах нет, если ты не заметил. Это ведь не психбольница, а клиника неврозов. Сюда люди поступают с нервными расстройствами. Странно, что после сердечного приступа жильцу сюда поместили. Вроде как положен кардиосанаторий. А отца твоего после инфаркта в такой направляли, помнишь? Она говорила, что главный врач друг семьи какой-то её подруги, может, по знакомству взял. Ох, не люблю я, когда нарисовываются в деле вот такие связи. Эти знакомые знакомых, друзья семей, одноклассники троюродных деверей. Не бывает троюродных деверей. Ты поняла же, о чём я? Здесь в воздухе просто носится сладкий запах подставы. Больный нюх у тебя обострённый. Я шопер. Всё, отдохнула. Идём, осталось метров пять. Лена со страдальческим выражением на лице снова взялась за костыли и встала. Ты изверг паровозников. Заметь, это была твоя идея приехать сюда. Я же не знала, что придётся совершать пешие переходы на длинные дистанции. Всё, хватит стянать, мы пришли. Андрей постучал в дверь с табличкой Главный врач, и из кабинета донёсся раскатистый бас. Входите. Пропустив перед собой Лену на костылях, Андрей тоже вошёл и скромно замер у двери.